Ох, не в 29-м году Дибич остановился в Адрианополе. Нынче вот мы дошли до Сан-Стефана. Близок локоть и не укусишь. Я вижу великую и сильную Россию, объединившую славянские земли от Архангельска до Царьграда и от Триеста до Владивостока. Лишь тогда Романовы выполнят свою историческую миссию и, наконец, могут от вечных войн перейти к благоустройству своей многострадальной державы. Отступимся, значит, будут наши сыновья и внуки снова проливать свою и чужую кровь, прорываясь в церковь городским стенам. Таков уж крестный путь, уготованный народу русскому. представляю что сейчас творится в константинополе рассеяно произнес дере по-французски тоже глядя в окно паша всан стефана во дворце паника эвакаация гарема бегают емных и трясуют жирными задами интересно долгоамид уже переправился на азиатский берег или нет и никому в голову не приходит а что вы, Мишель, явились сюда всего с одним батальоном. Если бы это была игра в покер, отличный мог бы получиться блеф с полной гарантией, что противник бросит карты и спасует». «Часу от часу не легче», — сполошился Перепелкин. «Михаил Дмитриевич, ваше превосходительство. Да не слушайте вы его». ведь погуббитите себя и так уже залезли прямо волку в пасть Бог с ним с абдулгамида Соболлю и корреспондент посмотрели друг другу в глаза А что я собственно теряю генерал с хрустом сжал пальцы в кулак но не испугается султанской гвардиия встретит меня огнем отойду обратно только и всего. Что, Шарль, сильна ли гвардия у Абдул-Гамида? Гвардия хороша, да только Абдул-Гамид ее от себя нипочем не отпустит. Значит, преследовать не будут. Войти в город колонной с развернутым знаменем и барабанным боем, я впереди, на Гульноре, распаляясь, заходил по куменету Соболеву. пока не рассвело, чтобы не видно было, как нас мало. И к дворцу, без единого выстрела. «Вынесут мне ключи от Константинополя?» «Непременно вынесут», — горячо воскликнул Дебре. «И это уже будет полная капитуляция». Англичан поставить перед фактом рубил рукой воздух генерал. «Пока чухается город уже русский, и турки капитулировали». А коли что сорвется, семь бед один ответ. Сан-Стефана захватывать мне тоже никто не дозволил. Это будет беспрецедентный финал. И подумай только, я окажусь непосредственным свидетелем, взволнованно молвил журналист. Не свидетелем, а участником, хлопнул его по плечу Соболю. Не пущу, встал перед дверью перепелкин. Вид у него был отчаянный, в коре глаза выпученный на лгу капли пота. «Как начальник штаба заявляю протест. Напомнитесь, ваше превосходительство, ведь вы генерал свита его величества, а не башебузук какой-нибудь. Заклинаю!» «Прочь, Перепелкин! Надоели!» прикрикнул на рационалиста грозный небожитель. «Когда осман-паша из плевны на прорыв пошел, вы тоже заклинали без приказа не выступать. Аж на коленке бухнулись. А кто? Оказался прав. То-то. Вот, видите, будут мне ключи от царь Града. Как здорово!» — воскликнул Митя. «Правда, замечательно, Варвара Андреевна». Варя промолчала, потому что не знала, замечательно это или нет. От Соболевской лихости в нее закружилась голова. И еще возникал вопрос, а ей-то как быть? Маршировать под барабан с вегерским батальоном, держась за стремя гульноры? Или оставаться среди ночи во вражеском городе одной? Гринь, оставляя тебе моих конвойцев, будешь стеречь банк.